странное место. Всезнайка жил в таком месте, описать которое будет достаточно трудно. На первый взгляд, оно напоминало пришедший в полный беспорядок магазин всякой всячины и странных штуковин. Также оно смахивало на музей редкостей, на склад бесполезных машин и механизмов, на самую хаотичную в мире библиотеку или на лабораторию учёного изобретающего безумные приспособления. Но ни одно из этих определений не было бы исчерпывающим для места, где проживал всезнайка. Называлось это место портовой лавкой Гарри. Владел ею собственно Гарри Старый морской волк, собравший за полсотни лет плаваний по всем морям и океанам скромную коллекцию разного рода занятных вещей и диковин, привозил он их из бесчисленных портовых городов, в которые его забрасывала судьба. Почувствовав, что старость уже крепко обосновалась в его подоставших костях, Гарри решил сменить морскую жизнь на сухопутную и сделаться мореплавателем-пенсионером. Но просто так бездельничать на берегу ему не хотелось. И тогда Гарри задумал открыть магазин, где продавалось бы всякое всячинае, собранное им за годы странствий. Старый моряк снял дом на одной из портовых улиц Скоре стало понятно, что трёх этажей для его коллекции маловато. Тогда Гарри арендовал второй дом рядом с первым. Но и новых двух этажей оказалось недостаточно. Помогла только аренда третьего дома. Гарри разместил свою коллекцию в витринах, на стеллажах и прилавках в неком подобии порядка, понятно, вопрочим одному лишь хозяину. В этих трёх домах, которые Гари соединил галереями, переходами и лестницами, было собрано около миллиона экспонатов. Среди них стоит отметить такие предметы, как 7200 шляп с гибкими полями, чтобы не уносило ветром, 160 штурвалов, и это только от крупных кораблей, способных совершить кругосветное плавание. 245 фонарей-прожекторов, свет от которых пробивает даже самый густой морской туман, 12 машинных телеграфов, изрядно истерзанных, а то и поломанных в порыве гнева рассерженными капитанами, 256 компасов, все рабочие, абсолютно точно указывающие направление на север, 6 деревянных слонов в натуральную величину каждый, Два чучела жирафа, как живые, они обозревали горизонт саванны. Одно чучело белого медведя, в животе которого была оставлена найденная там правая рука норвежского полярного исследователя. Семьсот вентиляторов. Вращение их лопастей вполне убедительно навевало воспоминания о прохладном вечернем бризе на тропических островах. Тысяча двести джутовых гамаков – в которых снятся такие замечательные сны, 1300 кукол-марионеток с Суматры, как нельзя лучше подходящих, чтобы разыгрывать спектакли о любви и страсти, 123 диапроектора – при помощи которых можно рассматривать диапозитивы с видами тех стран, где всегда тепло и так красиво, что человек там просто не может быть несчастлив. 54 тысячи книг на 47 разных языках, две модели копий Эйфелевой башни, одна была построена из полумиллиона портновских булавок, вторая из 300 тысяч зубочисток — три старинные пушки с кораблей настоящих британских пиратов, семнадцать якорей, найденных на дне Северного моря, две тысячи пейзажей с закатом солнца, семнадцать пишущих машинок, принадлежащих когда-то знаменитым писателям, сто двадцать восемь парк-кальсон для мужчин ростом за два метра, семь фраков для карликов, пятьсот курительных трубок, вырезанных из камня сепиолита, называемого еще морской пенкой, одна астролябия упорно показывающее направление с ориентации по созвездию Южного Креста, семь огромных раковин из тех, в которых слышен грохот, треск ломаемых мачт и стоны жертв в далёких таинственных кораблекрушений, 12 погонных километров красного шёлка, два люка с подводных лодок и много-много других интересных вещей, перечислять которые сейчас было бы непростительно долгим делом. Хозяин воспринимал свою коллекцию не столько как собрание предметов, выставленных на продажу, сколько как музей. Именно поэтому он и решил брать плату с любопытных желающих поглядеть на столь богатое собрание интересных и редких вещей. Кстати, посетителю этого музея всегда очень пригождалось умение ориентироваться в пространстве. Слишком уж легко было потеряться в лабиринте комнат без окон, длинных коридоров и узких лестниц. У Гари было два домашних животных. Во-первых, шимпанзе по имени Матиас. Обезьяна работала вахтёром и сторожем музея, играла со старым моряком в шашки, Если честно, не слишком хорошо потягивала колу и всё время нарывило обсчитать посетителей, не додав им сдачу за билеты. Кроме Маттиаса у Гарри жил всезнайка. Серый, невзрачный, худеньющий кот очень маленького роста, проводивший большую часть времени за штудированием тысяч и тысяч книг из коллекции старого моряка. Полковник, секретарь и Сорбас вошли в музей с гордо поднятыми хвостами. К их величайшему разочарованию на кассе оказался не Гарри, у которого всегда находилось для мяукающих гостей и ласковые слова, и кусок колбаски, а Матиас. Увидев посетителей, шимпанзе-билетер оживился. «Эй, вы, блохастые, платить собираемся?» «С каких это опор с кошек деньги за вход берут?» промяукал секретарь. «Вы что, объявления на дверях не видели? Там черным по белому написано «Входной билет — две марки». И нигде, повторяю, нигде не сказано, что у котов льготы. Так что извольте или восемь марок, или брысь отсюда!» «Уважаемый примат, боюсь, что математика Не самая сильная ваша сторона, возразил секретарь. Вот-вот, именно это я и собирался сказать, пожаловался полковник. Опять ты мне миукнуть не даёшь. Вы мне зубы не заговаривайте, прикрикнул Матиас. Или платите, или чтоб я вас тут не видел. Сурбос ловко вспрыгнул, словно взлетел на стойку кассы и пристально посмотрел в глаза шимпанзе. Он не отводил взгляда до тех пор, пока Матиас не заморгал и не опустил голову. "Ну, если подумать", промямлила обезьяна. "Может, вы и правы в каком-то смысле. Шесть марок. Ошибочка вышла, с кем не бывает". Сорбус всё так же не говоря ни слова, поднял правую переднюю лапу и продемонстрировал острый коготь. Затем, снова заглянув обезьяне в глаза, он поинтересовался. — Ну что, Матьяс, нравится? У меня их еще девять. Так и вижу, как они впиваются в твою красную голую задницу. — Да. И если мы не договоримся, конечно. Ну, ладно, ладно. На этот раз я закрою глаза на непорядок. Сделаем вид, что я вас просто не заметил. Проходите, не без труда изображая невозмутимость, согласился шимпанзе. Три кота гордо вскинули хвосты и скрылись в лабиринте музейных коридоров.